К примеру, вскоре после нападения на Ливан израильская пресса перестала трубить о законной мести палестинцам за покушение на жизнь израильского посла в Лондоне и сквозь зубы признала, что те же, кто стрелял в посла, замыслили убийство и ряда палестинских деятелей в западных странах. Но один довод неизменно наличествовал, наличиствует и без сомнения будет наличествовать в истошных воплях израильской пропаганды по поводу победы израильских карателей над героическими бойцами палестинского сопротивления. Коммунистическая опасность, советская угроза, против действия интересов восточноевропейских стран на Ближнем Востоке. С вот о чём истерически орала сионистская пропаганда ещё до массированного вторжения израильских войск в Ливан. Параноические антисоветские бредни неизменно проскальзывали в любом высказывании сионистских пропагандистов, когда они восхваляли решительные действия Бегина, профессионального террориста с 40-летним стажем. И когда лезли из кожи вон, только бы обосновать, почему Бегиновская клика не выводила израильские войска из Ливана и осуществляла свои явно аннексионистские планы создания некоего пояса безопасности, а по сути расширения территории еврейского государства в его библейских границах. Все это сочетается с усиливающимися призывами сионистских лидеров к насаждению в Ливане того оккупационного статуса, который гитлеровцы издевательски именовали новым порядком. Да, вместе с такими фашистскими терминами и понятиями, как блиц, крик, гетто, депортация в концлагеря, тотальное истребление неполноценной расы, война за жизненное пространство и многими другими словами кровавого содержания, в разбойничий лексикон сионистских оккупантов прочно вошел и новый порядок. Для введения нового порядка сионистам спешно требуются новые молодые кадры беспощадных карателей и профессиональных убийц особенно после того, как бойня в Левании принесла агрессорам такие потери солдат и офицеров, каких израильская военщина не знала за все предыдущие развязанные ею против арабов захватнические войны. Израиль упорно скрывает эти потери. Меня же, имею много лет знакомого с грязными нравами израильской прессы, уж казалось бы, она ничем не может удивить, всё-таки я был поражён бесстыдством израильских борзописцев которая столь нагло и самозабвенно лгут, когда заходит речь о потерях израильских войск в живой силе. Итак, сионистам нужна еврейская молодёжь, за то чтобы рекрутировать её в свои террористические банды, они борются с таким же бешенством, с каким истребляют палестинскую молодёжь, подчёркивая молодёжь, не случайно пытаясь опровергнуть неоспоримые факты тотального по гитлеровским образцам убийства мирных палестинцев. Сионистская пропаганда нарошно умалчивает остреблённой и истребляемой молодёжи, признавая порой непреднамеренное и незапланированное истребление мирного населения в результате варварских воздушных налётов и бомбёжек, сами сионисты опять-таки упоминают только женщин и стариков и ни единым словом не пытаются даже хоть как-нибудь опровергнуть уничтожение палестинской молодёжи и детей. Наоборот, некоторые сионистские фанатики открыто мотивируют каннибальскими расчетами сбрасывания с израильских самолетов, начиненных взрывчаткой кукол и других ярко расцвеченных детских игрушек. Если покалеченные этими игрушками палестинские дети и доживут, мол, до юношеского возраста, все равно они не смогут уже встать в ряды борцов сопротивления. Каково? До таких изуверских расчетов! не смогли додуматься даже самые отборные эссесовцы и гестаповцы. Недо многая гуманний и расчёты израильских фарисеев на сионизацию еврейской молодёжи и израильской и той, которая по израильским законам опять-таки нацистского происхождения, проживая в других странах, имеет двойное гражданство. Впрочем, Как сможет убедиться читатель в сионизму, требуются молодые люди, не столько исповедующие сионистские убеждения, сколько готовые с профессиональным рвением выполнять любые самые кровавые задания. Вот почему, когда несколько лет назад выяснилось, что именно юноши и девушки прежде всего и больше всего бегут с земли отцов в сионизм, не только израильский, но и международный, довёл до предела свою безжалостную охоту на молодёжь. А из особо проверенных, либо совершенно опустившихся на чужбине молодых людей, бывших граждан социалистических стран, подбираются кадры для специальной подготовки антисоветчиков высокой квалификации, пригодных для работы в антисоветских, антикоммунистических службах сионизма. Нетрудно, следовательно, догадаться, что ныне охоту на молодежь сионизм развертывает с удесетеренной силой, не стесняясь в выборе средств. Именно к этому призывают сейчас сионистские лидеры своих рядовых единомышленников во всём мире.